Историческая справка Родео С Родео начинал карьеру не один замечательный наездник И мне повезло видеть лучших из лучших Но самым интересным и захватывающим зрелищем для меня Всегда остаются забавы упражнявшихся в Родео местных парней на Биг Сэнди в Аризоне Они в глухих прериях сбивали в табуны никогда не видавших седока, одичавших лошадей И попутно пытали на них счастье Никто не давал им свисток начинать езду и не засекал время. Они вскакивали на коня и, если удавалось, гнали до финиша. А ведь некоторые из диких скакунов, казалось, только тому и учились, что сбрасывать седака. Эти ребята в большинстве своем возрасте от 15 до 25 лет были в седле с младенчества, и конь считал своим правом при первом удобном случае сбросить такого седока в колючие заросли дикой груши. Такая езда не по мне. Я всегда предпочитал сонных, спокойных лошадок, которым все равно куда плестись. Ребята катались по техе ради. Никаких тебе зрителей, кроме таких же сорванцов, как они, да нескольких ковбоев постарше, которые свое отъездили и выступали теперь в роли достойных ценителей. Среди старых ковбоев я встречал трех братьев, которых хорошо знали всюду, где процветало Родео. но самым искусным среди них по праву считался Джон. Как-то в одном табуне появился упрямый, злобно косящий глазом чалый. Он послужил мне прообразом коня Чика Боудри, который будто злорадно улыбался, когда ковбой ставил ногу в стремя. Казалось, этому черту из породы мустангов известны все мыслимые уловки, чтобы сбросить седака. но обычно самые злые штуки совершались им по наитию. Он без больших усилий сбросил нескольких ребят, и те принялись подбивать Джона сесть в седло. В конце концов, он уступил. Вот это была скачка! Она, безусловно, сорвала бы первые призы в Шаене или Калгари, но потрясающее зрелище имело место морозным утром в Аризоне в присутствии всего лишь 15-20 зрителей. Джон продержался почти три минуты, а потом, быстро соскочив, пулей помчался к изгороди и тут же поднырнул под жерди загона. И все это время подобщий хохот Гнедой со скаленными зубами гнался за ним по пятам. «Скоро я уехал из тех краев, но в памяти осталось», что ответил Джон, когда его спросили, сядет ли он на Гнедова еще раз. Ответ не был ни оригинальным, ни остроумным, но довольно откровенным. Он сказал «Ни за какие деньги». Важно, как он это сказал. Не знаю, что стало с Джоном из с Гнедым, но никогда не забуду этой скачки Рассказ четвёртый. Рауди скачет к славе. Глава первая. Нужен конь. Рауди Хорн, качая головой, хмуро глядел на правую заднюю ногу малыша. «Нечего и думать, Дженни», — горестно вздохнув, сказал он своей невесте. «Малыш не сможет в этом году участвовать в празднике скотовода. Видишь, что с ногой?» Дженни уэлман недовольно кивнула. «Вечно у этого парня что-нибудь да не так». «Ты прав», — согласилась она. «На нём нельзя участвовать в соревновании, а без хорошего скакуна приза не выиграть. Но без пяти тысяч долларов...» «Знаю! Нечего думать о свадьбе!» Рауди запустил пальцы в чёрную шевелюру. «Дженни!» Неужели эти деньги так много значат?» «Другие начинали, имея куда меньше. А если в этом году будет хороший отёл, хватит на всё». «Мы уже не раз всё обсуждали», — равнодушно ответила девушка. «Задумал на мне жениться, обзаведись хозяйством. Не стану начинать семейную жизнь, как моя мать». «Она была вполне счастлива», — упрямо твердил он. «Твоя мать — замечательная женщина». «Конечно, но я хочу нормальной жизни», — С милым рай и в шалаше — это не для меня. Зачем убивать молодые годы на то, чтобы выбраться из бедности?» Внезапно оживившись, Дженни схватила его за рукав. «Рауди, вот что мне пришло в голову. Почему бы тебе не съездить к барту Луби?» «К Луби?» — поджал губы Хорн. «Что мне там делать? Может, он одолжит тебе на Родео своего виски? Сам-то он будет состязаться на принца. Что тебе стоит попросить?» «Просить одолжение у Барта Луби?» Глаза Рауди вспыхнули ненавистью. «Ни за что!» «Пускай Родео провалится в Тартарары и вместе с ним Ранчо, но чтобы я ему кланялся...» «Да и всё равно получишь от ворот-поворот. Он прекрасно понимает, что если мы с малышом выходим из игры, победа у него в кармане». «Тебя что, убудет, если попросишь?» — раздражённо настаивала Дженни. «Почему ты вообразил, что он против тебя держит камень за пазухой?» «Он самый богатый человек у Южного каньона, у него самое большое ранчо. Чего ему тебя бояться?» В голосе Дженни слышались обидные для Рауди нотки. Парень пристально, изучающе посмотрел на нее. Он уже давно был влюблен в эту девушку, почти год ухаживал за ней, но в последнее время у него почему-то зародились смутные сомнения. Ничего определенного, только мелкие штрихи, заставляющие думать, что ей важнее то, что у человека есть деньги». нежели то, каким путём они ему достались. «Если хочешь», — с загоревшимися глазами предложила она, — «я могла бы поговорить за тебя». «Нет», — упрямо потряс головой Хорн, — «не стану его просить сам и не хочу, чтобы ты просила. Ему хорошо известно, что я думаю о нём и его махинациях с Бар-О». «Но Рауди», — сердито возразила она, — «нельзя же быть таким злопамятным». Я надеялась, что за три года ты забыл об этой глупой обиде, что раньше досталось не тебе. Да, не забыл, решительно подтвердил Рауди. Я хорошо знал Томас Лейтера и как он относился к Барту. Было время, когда он подумывал оставить ранчо нам обоим, но после того, как Барт занялся перепродажей скота, Слайтер переменил свои намерения. «Между ними что-то произошло, и старина Том сам трижды говорил мне, что не желает даже видеть в лубе у себя и оставляет ранчо мне. Совершенно непонятно, как он мог в последнюю минуту передумать». «Да не в последнюю минуту!» — запротестовала Дженни. «Он передал Барту доверенность на ранчо за год до смерти. С этой доверенностью ему даже не требовалось завещание, хотя и по завещанию все оставалось ему. Сама слышала, когда читали». Дженни вскинула подбородок, в глазах мелькнули отблески надвигавшейся бури. Этот старый спор всегда выводил ее из терпения. Она, как и все в округе, восхищалась выставляемым напоказ богатством Луби, его деловой хваткой. Этот человек действительно умел делать деньги. На первый взгляд, напористый, сильный физически, внешне привлекательный краснобай, Барт Луби был достоин восхищения. Это он положил начало празднику скотовода и три года отличался в скачках, метании лассо и заваливании бычков. Ему доставались все главные призы. Но эта история с завещанием... Не только Хорн, но и другие считали, что есть в ней какая-то тайна. Будучи рассудительным парнем, Рауди Хорн умел трезво смотреть на вещи, но когда заходила речь о завещании, он отказывался что-либо понимать. Ибо решение старого ковбоя противоречило всему, что делал в жизни Том Слейтер, которого Рауди почитал почти отцом. Никто, кроме долго работавшего с ним бок о бок хорна, не знал, насколько Барт Луби нечист на руку в мелочах. Он уходил из Бар-О, чтобы срывать куш на состязаниях Парадео, по потом перепродавал Скотт. Ходили слухи, правда, неподтвержденные и непроверенные, одни лишь подозрения — что успеха в качестве торговца он достиг благодаря связям с Джеком Ролликом, известным угонщиком скота, не дававшим покоя скотовладельцам в изрезанной оврагами, заросшей кустарником местности к югу от каньона. Пока еще никому не удалось улечить Джека в кражах. И все потому, что он угонял животных с разбором. Никогда не отбивал много голов за раз, старался прибирать к рукам отдельных бычков, бродивших по зарослям, не крал скот с бросавшимися в глаза приметами. Считалось, что он держал скотину где-то в отдаленной лощине, пока не набиралось достаточно голов для продажи. Результаты его трудов становились известными лишь когда скот собирали для клеймения. «Ладно, если не хочешь меня слушать, я возвращаюсь в Арагон», садясь на коня, заявила Дженни. «Но очень хочу, чтобы ты передумал и позволил мне переговорить с Бартом». Улыбнувшись в ответ, Рауди отрицательно покачал головой. Глядя на него, Дженни в тысячный раз подумала, что он самый красивый ковбой, самый статный из парней во всей круги Жаль, что такой упрямый, такой незадачливый хозяин. «Не беспокойся», — улыбаясь, — заверил он. «Так или иначе, но я буду на Родео и возьму первый приз. Тогда поженимся». «Верю, дорогой», — ответила она, протягивая руку. «Удачи тебе». Помахав жениху, Дженни круто развернулась и рысью доскакала прочь. Он снова в нерешительности смотрел ей вслед. Малыш жалобно заржал, не понимая, какую беду несет им обоим его неудача. Рауди потрепал малыша по гриве, провел рукой по шее. «Плохи наши дела, старина. Столько вложили сил, готовить тебя к Родео, и все напрасно. Ямка эта оказалась явно не на месте». Он мрачно раздумывал над ситуацией, но не видел никакого выхода. Рауди владел небольшим ранчо-слэш-бар, когда-то принадлежавшим Тому Слейтеру. Он купил его через банк, сделав первый взнос из своих сбережений и вознаграждения за поимку Бинка Данека, грабителя банков. Несколько месяцев дела шли хорошо. До клеймения. Но потом он недосчитался 200 голов, больше любого другого скотовладельца, даже тех, кто имел очень много скота. Его стадо пришло в упадок. Потом начались разборки из-за ограждений с людьми Луби. Правда, не с ним самим. Дело чуть не дошло до стрельбы. Несмотря на ловкие отговорки Барта, Рауди не сомневался, что масло в огонь подливал именно он. В довершение всего стало не хватать воды, и еще он задержался с выплатой очередных взносов в банк. Так что все надежды он возлагал на праздник скотовода. Приз на Родео открывал возможность внести плату за ранчо, и удовлетворить желание Дженни. До того, как малыш повредил ногу, у них в Луби оставались равные шансы, и Барт об этом знал. А теперь возникла еще одна очень беспокоившая его проблема. Пару дней назад приехал один из его двух работников, Майк Макналти, который сообщил, что из источника украинних камней, единственного водопоя на много миль вокруг, уходит вода. А считалось, что он неистощим. Этим надо заняться ему самому, и не откладывая. Вскочив на Серого, которого брал для дальних поездок, Рауди отправился на отдалённый участок под гигантской стеной каньона. Здесь, в конце ведущей вдоль скал тропы, в часе езды от дома находился источник. Когда Рауди натянул поводье до захода солнца оставался почти час. Страхи оказались не напрасны. Он сразу увидел, что всегда широкий и чистый пруд теперь окружён кольцом серой грязи шириной в шесть футов. Свидетельство того, что вода уходит. Это была последняя соломинка. Заслышав стук копыт по камням, Рауди удивлённо поднял голову. Место пустынное. Кроме двух его работников, вряд ли кто ещё посещал источник. Но перед ним возник всадник. Нет, всадница. Высокая, стройная, прекрасно сложенная. Кто она такая? Никогда раньше не видел. Тёмные волосы, стянуты сзади на шее узлом, большие выразительные глаза. Она сидела на превосходной пегой с белой гривой кобыле. Старомодное испанское седло. Ковбой сдёрнул шляпу. Девушка одарила его улыбкой. «Ты, Рауди Хорн?» — спросила она. «Верно, мэм, но не в наилучшем виде». «Я полагал, что знаю всех девушек в округе, особенно таких красивых. Теперь вижу, что ошибался». «Ты не мог меня знать», — рассмеялась она и быстро добавила. «Я в Это подстегнуло его интерес. Все у Южного каньона слышали об этой девушке, но ни в Арагоне, ни в округе её никогда не видели. Дочь ирландца и француженки. Она осиротела в младенческом возрасте и воспитывалась у старого Клитуса — богатого вождя племени Навахо. Когда ей исполнилось 14, ее отдали в монастырскую школу в Новом Орлеане, а потом, до возвращения в большой каменный дом Клитуса, она некоторое время училась в Нью-Йорке и Бостоне. «Добро пожаловать в слэш-бар», — улыбнулся Рауди. «Встречался я со стариной Клитусом. С ним не соскучишься», — и грустно добавил. «Однажды и со мной пошутил». И он рассказал ей, как в непогожую зимнюю ночь к нему в хижину постучался старый индейец, полузамёрзший, со сломанной рукой. Конь поскользнулся на льду и упал. Рауди не знал, кто он такой, старик и старик, но уступил к литусу постель, наложил на руку шину, ухаживал за ним в течение всей непогоды. Позднее, вернувшись как-то домой, обнаружил, что старика нет. Исчез и светло-карий с чёрным хвостом конь. Рауди дал старику одеяло... и, уезжая, оставил еды. Клитус и это забрал с собой. Спустя больше года ковбой случайно узнал, что старик, которого он приютил, богатейший овцевод среди Навахо, одним из первых, начавший разводить у себя в пустыне ангорских коз. Выслушав рассказ, Вахо весело рассмеялась. «Похоже на него. Очень похоже. Коня так и не вернул?» «Нет», — сухо ответил Рауди. «К тому же доброго коня». «Такой уж он чудной», — покачала головой девушка. Хорну понравилось, что Вахо держалась с ним без всяких церемоний и обращалась к нему по имени. «Может, ему нужен хороший пастух?» — с горечью произнёс он. «Мне, видно, скоро придётся искать работу». Она быстро взглянула на него. «Но у тебя же есть ранчо. Разве мало?» Непонятно почему, но ему вдруг захотелось рассказать этой незнакомке о своих бедах. И он рассказал. Глава вторая. «Обманут и брошен, и рад этому». Недоуменно пожимая плечами, Рауди повествовала о преследовавших его неудачах. Вахо Рейни, глядя на него большими темными глазами, внимательно слушала. Нахмурившись, поглядела на убывающую воду. «Должна быть какая-то причина», — сказала она. «Здесь всегда держалась вода. На Вахо не помнит чтобы она стояла так низко». «Конечно, должна быть причина». мрачно согласился Рауди. «Но в чём она? Или кто-то забирает воду по пути сюда, но кто и где?» «Я всегда считал, что ручей берёт начало где-то в каньоне». «Вернее, под ним», задумчиво добавила она. В тот момент Рауди не придал значения её замечанию, хотя позднее вспомнил, стараясь понять, что она имела в виду. Тогда он с возрастающим интересом наблюдал за этой красавицей. Она с теплотой, пониманием и сочувствием относилась к его проблемам, Такой чуткости очень не хватало Дженни. Солнце уже закатилось за горы. Быстро темнело. «Тебе пора домой», — заволновался ковбой. «В горах не годится ездить по ночам?» «Если не знать их, как я», — улыбнулась она. «К тому же мне недалеко. Наши люди стоят в нескольких милях отсюда. Поеду к ним». Проводив всадницу взглядом, пока она не скрылась в сгущающихся среди сосен сумерках, Рауди вскочил в седло и повернул серого к ранчо. Его охватило странное возбуждение. Перед его глазами стоял образ этой стройной, смуглой девушки. Он вспоминал изгиб ее губ, ее непринужденные жесты, в сердце отдавался веселый смех. На миг кольнуло чувство вины перед Дженни. Но ему никак не удавалось избавиться от этого наваждения, от оставленного в Ахо незнакомого ощущения теплоты и добра. Подъехав к дому, соскочил с коня и тут же застыл на месте. Из конюшни доносился мужской голос. Кто-то беседовал с... «Малышом!» Мгновение Рауди колебался. Внутри темно, ничего не видно. Заметив слабый огонёк, шагнул к двери. «Кто здесь?» — решительно спросил он. Разглядывавший больную ногу коня, человек встал с колен и вышел из конюшни. Теперь Рауди мог его разглядеть. Высокий, худой, в поношенном городском костюме и мятой, неместного фасона, шляпе. «Здравствуйте», — произнес он. «Надеюсь, вы не думаете, что я к вам вламываюсь? Зашел попросить поесть и заночевать мне негде, но никого не застал дома, вот и решил побродить кругом. Увидел вашего коня, нога-то у него плоха. Что с ним?» Попал в сусличью нору. «Я на нем арканю скот». «Собирался выступать с ним на родео». «Да, дела, прямо скажем, швах». Незнакомец помолчал. «Как насчёт перекусить?» «Конечно, пошли в дом. Сам я тоже ещё не ел». «Проездом?» ага Я бродячий печатник. Зовут Нил Райс. Доктор сказал, что если хочу жить, то лучше податься на запад». «Я не то чтобы болен, но он считает, что ещё немного городского воздуха, и я свалюсь». Так что уложил вещички и двинул на запад. «Без гроша?» «Сейчас да. В додже сыграл в покер. Вообще-то я много играл в карты. Но в додже парни оказались слишком ловкие по сравнению со мной». Рауди прыснул. «Ладно, Райс, представляю, как это бывает. Я Рауди Хорн. Ищешь работу?» «Любую работу. Немного знаком с лошадьми, но небольшой знаток скота». «Могу стряпать». «Вот. Это как раз и требуется», — весело воскликнул Рауди. «Посмотрим, что умеешь. Я, кажется, самый плохой повар из тех, кто умер медленной смертью от собственной стряпни. Даже не решаюсь угощать незнакомого человека». Два часа спустя после отменного ужина они, раскурив трубки и откинувшись на стульях, блаженно глядели на огонь. Рауди к тому времени уже выслушал историю о всех злоключениях Райса, а печатник вошел в курс внушающего опасения положения дел на слэшбар. «Этот парень — Луби», — задумчиво спросил Райс, — «все время жил в этих краях? Насколько мне известно, он побывал еще в Техасе, Нью-Мексико и в Калифорнии. Правда, много умеет и знает». «Не удивлюсь», — Райс помолчал. «А нельзя ли подержать эту бумагу в руках? И завещание». «Я кое-что понимаю в этих вещах». «Насколько я себе представляю, нельзя», — пожал плечами Хорн. «Может, придумаю какой-нибудь ход». «Только зачем? Ты что, адвокат?» «Всего лишь печатник», — усмехнулся Райс. «Но немного разбираюсь в документах. Не могу ничего обещать, но доверенность и завещание при достаточной ловкости рук легко и подделать. Каким образом? Трудно сказать. Есть масса способов». Надо посмотреть и желательно забрать к себе на пару дней. Трудная задачка. Луби не выпустит их из рук. Ладно, что-нибудь сообразим. Во всяком случае, есть над чем поломать голову. Рауди помрачнел. Разве можно подделать такой документ? На нем же большая печать. Когда увидел ее, спорить не стал. А тебе не пришло на ум, заметил Райс. Что именно для этого ее там и изобразили? Не показывал бумагу хорошему адвокату? «Какому адвокату?» — воскликнул Хорн. «Слушай, парень, у нас в Арагоне ни одного адвоката, кроме старого Хемингуэя. Да и тот никогда не просыхает. Во всяком случае, не уверен, что он очень силен в юриспруденции». Весь следующий день Рауди упражнялся. Арканил и валил бычков, арканил лошадей, наращивал быстроту и ловкость, хотя серому было далеко до малыша. Нил Райс взял в свои руки домашнее хозяйство, убрал в доме и развернул бурную деятельность на кухне. Явившись на обед, Рауди довольно ухмыльнулся и похвалил. «Хорошо, Райс». А тот вручил ему список необходимых припасов. Посмотрев его, Хорн пообещал. «Вот поем и съезжу в Арагон. Куплю все, что нужно. Во всяком случае, веселее ехать на сытый желудок». Примерно через час, прихватив вьючную лошадь, Рауди отправился в Арагон. Всю дорогу обдумывал, как снова получить на руки завещание. Должен же быть способ. В разговоре за завтраком Райс объяснил, что перенести печать с одного документа на другой вполне возможно, и что такое случалось не раз. Когда Рауди въехал в Арагон, в городе кишмяк и кишело народу. Поперёк главной улицы протянулись транспаранты, повсюду висели яркие плакаты, возвещавшие о скором празднике скотовода и родео. Однако новость о том, что малыш повредил ногу, уже дошла до жителей, и Хорн с досадой обнаружил, что ставки на него упали. Всем было известно, какие надежды ковбой возлагал на малыша, да и сами видели коня в работе. Заглянул к Дженни, но ее не оказалось дома. «Извини, Рауди». Улыбнувшись, миссис Уэллман неловко отвела глаза. «Дженни пошла прогуляться. Может, встретишь в городе?» Он пошел по улице, убеждая себя, что глупо сердиться. Дженни понятия не имела, что он приедет. «И почему она должна сидеть дома?» Посмеявшись над собой, парень неторопливо побрел к лошади. Зашел в торговый центр, закупил продукты. Укладывая их во вьюки, услышал знакомый голос и непроизвольно поднял глаза. По улице шел Барт Луби. К его руке прильнула Дженни уэлман Покраснев, Рауди отвернулся, но Луби его уже увидел. «Привет, Хорн!» Не скрывая торжества, воскликнул он. слыхала малыше. Какая жалость! А я так ждал возможности его побить!» Слегка побледнев, Дженни смотрела на Рауди. На мгновение их взгляды встретились, но он быстро отвёл глаза. «Не расстраивайся, Луби», — сказал он. «Но не сбрасывай меня со счетов. На состязаниях я буду». «Можно хорошо выступить и на другой приличной лошади», — заметил Луби. «Во всяком случае приезжай, буду рад тебя видеть». «Я не знала, что ты явишься в город», — помедлив, стала оправдываться Дженни. «Вижу», — сухо ответил Рауди. Она вздёрнула нос и сердито блеснула глазами. «Что ты от меня хочешь? Чтобы я без конца торчала дома?» И неожиданно выпалила. «Собиралась съездить к тебе?» «Вот что. Лучше её отменить. Я о нашей помолвке». Внутри что-то оборвалось, но когда он поднял глаза, они не выражали никаких чувств. «Хорошо». — спокойно произнёс он. Её голубые глаза чуть потемнели. «Видно, ты не слишком расстроен», — вспыхнула она. «Стоит ли?» — ответил Рауди. «Если девушка бросает парня, как только у него возникают трудности, потеря невелика». «Ну ладно», — взвилась она. «Я...» «Пошли, Дженни», — потянула я за руку Барт. «Ты же обещала поехать ко мне на ранчо посмотреть на гнедую кобылку», — ухмыльнулся Барт, глянув на Хорна. Уязвлённый Рауди посмотрел в глаза Руби. «Пользуйся ранчо, пока есть возможность, Барт», — с расстановкой произнёс он. Луби замер на секунду, потом, побагровев, медленно повернулся. «Что ты хочешь этим сказать?» — рявкнул он. «Ничего, абсолютно ничего, только...» — Рауди пожал плечами. «Да скоро сам узнаешь». «Не обращай на него внимания», — Дженни потянула Барта за рукав. «Оставь». Он без конца носится с этим ранчо». Дженни думала успокоить Барта, увести его, но лишь подогрела обстановку, вызванную туманными намеками Рауди. Луби стоял и с ненавистью смотрел на бывшего приятеля, заканчивавшего укладывать покупки. «Советую прекратить свои выпады», — подбирая слова, процедил он. Рауди, внутренне торжествуя, улыбнулся. «Луби заволновался. А чего волноваться, если ты прав и все честно?» Почему вскользь брошенные слова вызвали столь болезненную реакцию? Он даже такого не ожидал. Однако в голове мелькнула другая мысль. Его слова становились опасными для него самого, ибо теперь Луби знал, что для Хорна вопрос оранчо не закрыт. На пути домой ковбоем овладели усталость и разочарование. Несмотря на первую сдержанную реакцию на отказ Дженни от помолвки, несмотря на сознание того, что потеря невелика, в груди стало муторно и пусто. Настроение скатилось до нуля, и он не замечал красот, которыми раньше неизменно любовался. Не привлекали взгляд ни могучая стена каньона, ни громоздившиеся над ней кучевые облака, ни темневшая на фоне неба гребенка сосен. Дома ни одна из его проблем не приблизилась к разрешению. Нога у малыша выглядела чуть получше, но не оставалось абсолютно никаких шансов на то, что ко дню Родео конь поправится. А Рауди как никогда раньше хотелось завоевать первый приз. Он вновь и вновь обдумывал положение, сравнивал свои возможности с возможностями своего главного соперника, Луби. Каждый раз все упиралось в состязание по заарканиванию и заваливанию бычков. Очень многое, разумеется, будет зависеть от того, какой мустанг достанется в состязании, кто дольше удержится в седле. Но здесь они оба стоили друг друга. Что ни говори, а ковбойское дело этот негодяй знал. Глава 3 Красавица Прерих. Утром Рауди Хорн снова зашел в конюшню посмотреть ногу малыша. Потом оседлал могучего воронова. Он собирался к крайним камням. Надо в конце концов выяснить, куда пропадает вода. Откладывать больше нельзя. Ковбой подтягивал подпругу, когда с дороги донесся стук копыт. А вскоре во двор на всём скаку влетела Вахо Рейни. Рауди расплылся в улыбке. Сегодня девушка прискакала на великолепной гнедой чистых кровей. Натянув поводье воде, соскочила на землю и зашагала так нравившейся ему быстрой свободной походкой. «Рауди?» — возбуждённо спросила она. «Ты когда-нибудь слыхал о Серебряном Боке?» «О Серебряном Боке?» Он с любопытством посмотрел на неё. «Кто ж его не знает?» «По-моему, лучшего ковбойского коня наша страна ещё не видала». Его раздобыл Бак Гордон, на нём и ездил. «А Бак, ковбой, что надо. Лучше коня не бывает». «Ты бы выиграл на нём Родео». «Выиграл бы», — рассмеялся он. «На таком коне?» «Вахо, на таком коне я выиграю, что хочешь. Он быстрее оленя и умнее многих людей». «Я видел его однажды, несколько лет назад. До того, как его убили». «Это самый лучший ковбойский конь, которого я когда-либо встречал. А Бак был величайшим ковбоем». «Конь не погиб, Рауди. Серебряный бог жив, и я знаю, где он». У Хорна ёкнуло сердце. «Ты шутишь?» Он недоверчиво покачал головой. «Это не может быть, Серебряный бог», — возразил Рауди. «Если ты от кого-то слыхала, то он ошибается». Бак Гордон ехал на Серебряном Боке, когда Апачи настигли его у Анимас, свой последний налет через границу. Тогда же убили и Серебряного Бока. Потом кто-то нашел даже его скелет, остатки шкуры и седло Бака. «Он жив, Рауди!» — горячо убеждала ваху. «Говорю тебе, я знаю, где он!» Седло Бака подобрал один мексиканец, и когда его убили, должно быть, нашли его коня. «А серебряного бока захватили Апачи, и теперь он у них», — Хорн покачал головой. «Не может быть, Вахо. Апачи давно уже, по крайней мере, внешне, настроены дружелюбно. Если конь у них, то кто-нибудь его видел бы». У него загорелись глаза. «Если бы только он был у них!» «Да на таком коне я бы как пить дать осадил Луби! Без настоящего коня нет настоящего ковбоя, скажу я тебе!» «Ты утверждаешь, что апачи настроены дружелюбно», — заметила Вахо. «Не все. А, -а, а ты имеешь в виду старого Кочино?» «Он, конечно, не друг». «Тогда, если конь жив, но находится у Кочино, мне ничто не светит». «Во-первых, никто не знает, где он со своими отколовшимися соплеменниками обитает. Во-вторых, искать его равносильно самоубийству, если найдёшь». «И ты бы не попытался?» — настаивала она. «Даже ради серебряного бока?» «Можешь не сомневаться, я бы попытался», — с горячностью заявил Рауди. «Ради этого коня готов надеть целлулоидный воротничок и прокатиться по преисподней». Вахо весело рассмеялась. «Тогда надевай свой целлулоидный воротничок. Мне известно, где Кочино, и я точно знаю, что серебряный бок у него». «Коли так...» Он остановился, лихорадочно обдумывая предложение. «Видно, что она совершенно уверена». К тому же о дружбе старого Качина и Клитуса давно уже ходили слухи. Навахо и Апачи не очень-то ладили между собой, но двух старых вождей что-то объединяло. Поговаривали, что если бы Клитус пожелал, то мог бы сказать, где в данный момент находится Качина. Но это всего лишь разговоры, и никто не собирался разыскивать доживавшего свой век коварного вождя Апачий. «Согласен», — решился наконец Рауди. «Если ты уверена, что это Серебряный Бог, я рискну. Говори, где он». «Не могу», — спокойно возразила она. «Но провожу. Только предупреждаю, затея страшно рискованная». «Ты поедешь со мной?» Не веря своим ушам, воскликнул он. «Ни за что!» «Я рискну, встречусь с Качино, но только без тебя». «Без меня у тебя нет ни шанса, Рауди. А со мной может появиться. От старого качина можно ожидать чего угодно». Он до сих пор уверен, что за ним гоняются солдаты. Он и прячущиеся вместе с ним десятка-два воинов с семьями очень опасны. Но он знаком со мной и любит старого Клитуса. «Ну, так рискнем?» «Ты уверена, что тебе ничего не грозит?» Продолжал сомневаться Рауди. «Надеюсь, что так», — серьезно ответила она. «Никто заранее ничего не скажет тебе о качина Он ведет себя подобно не совсем прирученному тигру». Может быть вполне миролюбивым, но может оказаться очень коварным. Я готов рискнуть. Хочу, чтобы ты победил на Родео и чтобы не потерял свою ранчо». Он удивленно посмотрел на нее и, глядя в бездонные темные глаза, вспомнил жесткий взгляд голубых глаз Дженни. Подумал, что Дженни ни за что не отправилась бы с ним в неизведанный, выжженный солнцем пустынный край, где обитали апачи. Речь даже не об опасности, она бы просто не пожелала лишиться жизненных удобств. Не успели они с Ваха отправиться в путь, как его стали одолевать сомнения. Конь, которым владел качина просто не мог быть серебряным боком. К тому же с тех пор, как он ходил под ковбойским седлом, прошло много времени. Кроме того, ему теперь уже должно быть 10-11 лет или больше. Хмурясь и вытирая лоб, Хорн украдкой взглянул на скакавшую рядом девушку. Вахо не отрывало глаз от горизонта. «Ну и чёрт с ним! Пускай он не найдёт коня! Пускай потеряет ранчо! Пускай не побьёт Луби! Одна поездка с такой девушкой стоила того, чтобы рисковать всем!» Вернувшись на ранчо, оставшийся в одиночестве Нил Райс убрался в доме и перемыл посуду. Во дворе всегда полно работы, но у него пропало настроение. Стал искать что-нибудь почитать. Не найдя ничего интересного, решил бросить поиски, но потом вспомнил, что видел несколько книг в старом секретаре, стоявшем в задней комнате, и отправился туда. Устроившись поудобнее, принялся внимательно просматривать один за другим тома. Стави на место последний, заметил в отделанной под орех откидной столешнице, как ему показалось, тонкую трещину. Из любопытства сунул туда руку и обнаружил, что в столе имеется пустота. Вспомнил, что в старых шкафах нередко устраивались тайники — Пошарил пальцем и, наконец, засунул ноготь в зазор, потянул на себя. Деревянная панель поддалась. В небольшом углублении лежало несколько листов бумаги. Один из них на ощупь напоминал пергамент. Осторожно вытащив листы, поднес их поближе к окну. Первым оказался устав давно исчезнувшей горнодобывающей компании. Сразу бросилось в глаза, что на документе отсутствовала печать. Нил задумался. Взял следующую бумагу. Заголовок гласил. «Последняя воля и завещание Томаса Б. Слейтера. прищурившись, внимательно прочел. «Я, Томас Б. Слейтер, находясь в здравом рассудке, объявляю свою последнюю волю и завещание. После уплаты моих законных долгов и покрытия похоронных расходов я завещаю все мое имущество и недвижимость Роуэллу де Хорну, который в течение многих месяцев был мне как сын, и дружба и заинтересованность в будущем процветании ранчо-бар О служат свидетельством того, что он достоин быть обладателем данной собственности. Далее следовали другие пункты. В конце стояли подписи старого хозяина ранчо и двух свидетелей. Райс их не знал. Он долго разглядывал документ, потом закрыл тайник и положил на место книгу. Устав с отсутствовавшей печатью и завещание оставил у себя». «Представляю, как, обрадуется, в кавычках, узнав об этом, Барт Луби», — размышлял вслух Райс. Он нахмурился. «А если Луби об этом известно? Разве Рауди не говорил, что выкупленный им дом долгое время служил на бар О ночлежкой для ковбоев? А потом Барт Луби, когда торговал с котом, размещал здесь контору. Нил не сомневался, что документы в тайник положил Луби. Почему спрятал завещание, а не уничтожил?» Наверное, рассчитывал в дальнейшем воспользоваться им хотя бы для подделки подписи, или просто пока не решил, как поступить. Он, видно, полагал, что дом останется за ним. Но Рауди Хорн, не поставив его в известность, неожиданно появился здесь и вступил во владение, приобретённое им у прежнего хозяина собственностью, лишив тем самым Луби возможности залезть в тайник. Наверняка Прайдоха надеется тайно вернуться сюда. Возможно, уверен, что бумаги надёжно спрятаны. То, что он сохранил подлинное завещание, было серьезным просчетом Барта, роковой небрежностью. Раз уж оно попало ему в руки, его следовало уничтожить. «Теперь», — подумал Райс, — «я владею ключом ко всей обстановке у Южного каньона. Обладая завещанием, Рауди может заполучить бар О и представить, и представить доказательство мошенничества Луби, в чем, кстати, он никогда не сомневался». «Но допустим, что завещание вернется к клубе Эти бумаги дорого стоят». Нил Райс с грустью вспомнил о своих пустых карманах. Решение пришло внезапно. Он едет в Арагон. Достигнув поросших полынью открытых прелий, Вахо Рейни, пересекая безбрежное пространство, поскакала к красневшим далеко впереди горам, навстречу утреннему солнцу. Следом за ней несся Рауди Хорн. Они не останавливались и почти не переговаривались — Все мысли Рауди Хорна были сосредоточены на его спутнице. Чем ближе подъезжали они к краю пустыни, тем отчетливее вырисовывались издали казавшиеся сплошной красноватой стеной, упиравшейся в небо, очертания загадочных фигур, башен, фантастических чудовищ, созданных из песчаника солнцем, ветром и дождем. Тропа пошла по долине между рядами этих нерукотворных крепостных стен. Полынь уступила место мискиту. Явный признак близости подпочвенных вод. Всю вторую половину дня они скакали между столбами из гранита и песчаника, затем вахос свернуло в узкую расщелину в складках гор. Не проехали и мили, как ущелье расширилось, и всадники оказались в зарослях гигантского Цереуса. Потом тропа, извиваясь между торчавшими скалами, круто пошла вверх в обрамлении сменивших Цереусы сосен и можжевельника. Некоторые кривые стволы казались седыми и сгорбленными от времени и ветра, но яркая зелень крон служила живым контрастом рыжевато-красным песчаником кайбабских пустынь. Путь оживляли желтые заросли тамариска, дымного дерева, померанцевые тона заячьей метелки, но горы становились все более дикими. К сумеркам они свернули в небольшую покрытую травой прохладную котловину. Вахо спешилась. Несмотря на жару и долгий путь, она совсем не выглядела уставшей. «Остановимся здесь», — она указала рукой на источник. «На ночь?» — спросил Рауди. Вахо с улыбкой посмотрела на него. «Разумеется. Ночью сам дьявол не доберётся до этих мест». «Не боишься?» — с любопытством глядя на неё, спросил Рауди. «Ну, ты меня не очень хорошо знаешь, так ведь?» «Нет, не боюсь. А надо?» Не понимая, радоваться или обижаться... Он смущенно пожал плечами. «Нет, конечно. Дров было полно. Пропыленных, сухих как порох. Набрать их и разжечь костер ничего не стоило». Вахо принялась готовить. Рауди привязал колышком коней и в задумчивости наблюдал за ней. «А ты, девушка, что надо», — неожиданно выпалил он. Вахо рассмеялась. «А тебе не кажется, что я все это и затеяла, чтобы показать себя? Я не городская Рауди и никогда не буду ей». Ни в школе, ни в Новом Орлеане, ни в Нью-Йорке или Бостоне я ни на минуту не забывала о пустыне. «Я рад», — отозвался Рауди, не совсем понимая, чему радоваться. Осторожно добавил. «Какому-то парню достанется классная девушка. Вот повезёт». Внезапно поглядев на него, Вахо сняла кофе с огня. «Повезёт, если любит пустыню и горы». Когда кончили в бой подбросив дров в костёр, блаженно растянулся на песке, — глядя сквозь огонь в глаза Ваху. Небо усыпали мириады звезд. Тёмные очертания скал, Ранчо, Родео, даже Дженни исчезли, растворились где-то очень далеко. Они долго разговаривали. В пустыне тявкал на звезды койот. Глухо перебирая ногами, кони мирно хрустели сочной травой. Глава 4 «Серебряный бок». Рассвет Рауди и Вахо встретили в седлах, спускаясь в широкую белую чашу ещё одного отрога пустыни. На лбу Рауди выступил пот, жара обволакивала всё кругом. Ни ветерка, ни малейшего движения, кроме их собственного, и всепроникающий зной. Вахо Рейни вдруг повернула гнидую вправо, и по крутой узкой тропе стало спускаться на дно большой глубокой впадины шириной не менее тысячи ярдов и верных 200 футов глубиной. У дальней отвесной стены обложенный камнями водоем с чистой прохладной водой и около дюжины вигвамов вождя апачей Качино. При виде мирно пасшихся поблизости лошадей у Хорна подскочил пульс. Среди них он увидел крупного вороного коня с большим белым пятном на левом боку. «Серебряный бог! Самый лучший ковбойский конь, какого ему когда-либо доводилось встречать!» Снова окинул глазами селение. Кругом ни души, ни женщин, ни детей, но он чувствовал на себе настороженные взгляды. С незапамятных времен отколовшийся от племени старый Апач отказывался жить в резервации, отступая все глубже в глухие углы пустынь и гор. Порой он вступал в жестокие сражения, но последние годы лишь цеплялся за своё уединение, яростно сопротивляясь любым попыткам кого бы то ни было приблизиться к его убежищу или выманить его оттуда. Поговаривали, что сам Чино и воины, скрывавшиеся с ним, тронулись умом, потому что ели плоды какого-то пустынного растения, которые имели такое же действие, как и курение марихуаны. Вахо натянула поводья. «Будь крайне осторожен, Рауди», — тихо шепнула она. никаких резких движений. Говорить буду я». Из-за вигвамов и из расщелин в скалах стали появляться индейцы. Едва прикрытые узкими набедренными повязками, темные обветренные тела напоминали застывшую лаву и выжженные солнцем красные камни пустыни. Жесткий взгляд черных глаз. Один за другим они выходили из-за скал, окружая всадников. Рауди почувствовал, как колотится сердце. Ощутил бедром вес шести зарядника. Всё могло начаться из-за пустяка. Возможно, нескольких успеет уложить, но в конце концов они его достанут. Молча он выругал себя за глупость отправиться сюда, да ещё с Вахо. Из группы вышел старик и уставился на них холодными, немигающими глазами. Вахо вдруг заговорила. Усвоив несколько слов на языке Апачи, Рауди понимал смысл её речи. Она объясняла, что является приёмной дочерью Клитуса, что он передаёт наилучшие пожелания Качино самому великому из вождей Апачий. Старик внимательно посмотрел на неё, потом на Рауди. Ответа Хорн не понял, но Вахо сразу перевела. «Он предлагает спешиться. Будет с нами беседовать». Ещё не гарантия того, что они в безопасности, но всё же кое-что. Рауди соскочил с коня, передал поводье индейцу и пошёл вслед за Качино к костру. Все расселись. Спустя несколько минут Вахо достала из мешка заранее приготовленные им подарки. Прекрасный стальной охотничий нож, пачка табаку, отрез красного ситца, другие ценности с точки зрения индейца. качина холодно смотрел на них, поднял вопросительный взгляд на Вахо. Та медленно продолжала речь. «Это друг», — она жестом указала на Рауди. «Он тоже друг Клитуса». Дальше последовал подробный рассказ о том, как он, Рауди, приютил у себя старого индейца, ходил за ним, лечил сломанную руку, кормил и заботился о нем, пока вождь не поправился. Девушка объяснила, что Рауди хороший воин, но не может участвовать в состязаниях своего народа, потому что его лошадь повредила ногу, и что это для него большое несчастье. Потом она сказала, что у Качино, ее друга и друга Клитуса, есть замечательный конь, которого он мог бы одолжить или продать. Знаменитый серебряный бок. Разговор продолжался целый час. С трудом понимая смысл, Рауди Хорн уже не ждал для себя ничего. «Качино бы надо играть в покер», — думал он. Лицо вождя оставалось абсолютно непроницаемым. Однако мало-помалу старик стал более одобрительно поглядывать на Рауди и Вахо. Переводя взгляд с парня на девушку, качина неожиданно задал вопрос, от которого ваху зарделась. Рауди быстро взглянул на неё. «Что ему надо?» — спросил он. Вахо, отводя глаза, продолжала что-то объяснять. Рауди напряжённо слушал, силясь понять, о чём речь. Неожиданно старый апач фыркнул. Хрипло, тяжело, но в глазах сверкнули весёлые искорки. Наконец, глядя на них, кивнул. «Да», — произнёс он по-английски. Лицо Вахо радостно засветилось. Повернувшись к Рауди, она импульсивно взяла его за руку. «Он говорит, что можешь забирать коня. Он отдаёт его тебе и желает удачи». «Скажи ему», — в порыве благодарности заявил Рауди, «что когда ему или его народу понадобится любая помощь друга, пусть приезжает или посылает своего человека. Между людьми Качина и Рауди Хорном будут только мир и братство». Ваха коротко перевела. Старый индеец торжественно кивнул. «Пригласи его, если пожелает, на Родео». Девушка быстро заговорила. Старик бросил на них отсутствующий взгляд, потом отрицательно покачал головой. «Он считает, — пояснила Вахо, — что слишком стар, чтобы сдаваться. Как жил, так и умрет». Весь долгий путь между гор Рауди то и дело оглядывался на бежавшего в поводу великолепного скакуна. Ночью, когда они снова остановились у источника, он, нежно поглаживая, разговаривал с ним. Конь отвечал на ласку, терся мордой о плечо нового хозяина. Сидевшая у костра Вахо подошла к ним. «Этот конь почти как человек», — обернулся к ней Рауди. «Иногда появляется чувство, будто стоишь рядом не с конём, а с каким-то сверхъестественным существом». «Вижу», — кивнула она. «Ты ему тоже нравишься, Рауди. Уже теперь видно», — чуть помедлив добавила. «Однако он давно не работал со скотом. Как думаешь, остался он таким, как был?» «Не имею ни малейшего представления», — признался парень. «Но это мой единственный шанс, и я почему-то думаю, что мы справимся. Во всяком случае, работать на таком коне — одно удовольствие». Но сейчас эти проблемы волновали его гораздо меньше. Рауди думала стоявшей рядом девушки. Высокой, стройной и необычайно красивой. Вспоминала долгой поездки бок о бок с ней по пустыне, о рассудительной беседе с Качино, о необыкновенном чувстве покоя и счастья от того, что она рядом с ним». Она оставалась в мыслях, даже когда он спал. Снилась ему. «Рауди», — сообщила она утром. «Есть ещё одна тропа. Через каньон с обратной стороны твоего ранчо. Старый Клитус показывал мне, когда я была совсем маленькой. Поедем этим путём. Думаю, будет короче». Повернув коней, они поскакали напрямик сквозь сосны к синеющим в долине ясным очертаниям и неожиданно оказались на краю огромного каньона — круто обрывавшегося к песчаной долине, в которой по камням и песку бежал ручей. Объехав скалу, они спустились вниз по узкой извилистой тропе. Дав отдохнуть коням и вдоволь напившись чистой холодной воды, снова сели в седло и двинулись вниз по течению. В тени скал было прохладно. Езда заняла несколько часов. Вдруг Рауди тихо окликнул ехавшую впереди Вахо. — Гляди! — придержав коня, указал он на землю. На песчаном дне каньона отчётливо виднелись следы нескольких подкованных лошадей. Это не индейские кони, мрачно заметил он. А никто из известных мне белых не заезжает в эти глухие места, кроме, пожалуй, одного. "Думаешь, Ролик?" спросила она. "Кто же ещё? Времена изменились, но на ворованное мясо пока есть спрос, а Ролик, я слыхал, болтается где-то поблизости. Следы ведут в нужном нам направлении", сказала Вахо. «Да, отсюда и нет другого пути, кроме как вниз по течению». «Поехали», — мрачно произнёс Рауди. Протянув руку назад, ковбой расстегнул кобуру кобурушести зарядника. Винтовка всегда висела у него вниз, стволом у правого колена, так что приклад находился практически под правой рукой. Он ещё раз проверил её и убедился, что она наготове. готове. Путники двинулись дальше, соблюдая осторожность. Не проехали и двух миль, как стены каньона раздвинулись, открывая широкую долину. Осадив коней, они укрылись в осиновой рощи. Перед ними раскинулся широкий зеленый луг, по которому пробегал ручей. Не меньше пятидесяти акров сочной травы. Справа уходил вдаль боковой каньон. На лугу нагуливали вес не менее сотни голов скота. На противоположном конце луга, ближе к отвесной стене, виднелись каменная хижина и загон для скота, где стояло несколько лошадей. Ни одной под седлом». Прячась в редких деревьях и кустарнике, они обогнули скалистую стену и, полагаясь на тень от окружавших скал, двинулись вправо. Приблизившись к жилью, Рауди увидел, что ручей перегорожен, образуя большой пруд площадью не меньше акра. Указав на пруд, девушка тронула его за руку. — Возможно, здесь начало твоих неприятностей, — тихо заметила она. — Ручей, видно, питает твой водопой Он согласно кивнул. Приглядевшись поближе, они увидели, что из пруда сочится лишь тонкая струйка, а вода отведена для орошения еще одного лужка. В боковом каньоне тоже пасся скот. Хорн насчитал не менее трехсот голов. Здесь были представлены все тавро Южного каньона, кроме бар О, что уже само по себе служило уликой. Он отметил этот факт. «Ничего не видно», — заметил Рауди. Заглянув в дом. Я подожду здесь». «Будь осторожен». Оставив вахо серебряного бока, он двинулся к хижине. Подъехав поближе, спешился и подкрался к окну. Внутри пусто. Распахнув дверь, быстро оглядел помещение. Ночуют шесть-семь человек. Продуктов и снаряжение запасено надолго. Видно также, что живут здесь давно. Под одной из коек разглядел чёрный сундук и вытащил наружу. Он оказался заперт на висячий замок. Подобрав валявшийся на полу топор, Рауди сбил замок несколькими точными ударами. В сундуке лежали пара шести зарядников с гравировкой на рукоятках и какие-то бумаги, письма, адресованные Джеку Ролику, и небольшая конторская книга в чёрном переплёте. Хорн только успел раскрыть её, как вдруг услышал пронзительный крик. Вскочив, он ринулся к двери, а потом к зарослям, где оставил ваху. Треск ломаемых сучьев, ещё один сдавленный крик. Вскочив в седло... Рауди мчался к кустам. Спрыгнув на землю, нырнул в чащу. Вахо в разорванной кофточке отчаянно отбивалась от рослого дюжего парня в пропотевшей красной рубахе. Обернувшись на звук шагов, он с проклятиями отшвырнул Вахо и схватился за револьвер. Рука парня мелькнула, словно молнии и ковбой в отчаянии подумал, что ему не опередить противника, но всё же выхватил свой револьвер. Прогремел шестизарядник угонщика, следом раздался выстрел Рауди. Удивлённо раскрыв глаза, парень приподнялся на цыпочках, медленно разинул рот и рухнул лицом вниз. Глава 5. В тюрьме по ложному обвинению. С револьвером наготове Рауди осторожно шагнул к нему. Он ещё никогда не убивал человека, и ему стало страшно. Угонщик поторопился и промахнулся, ещё поворачиваясь, видно, споткнулся. Пуля вошла под левую лопатку и вышла в области сердца. «О, Рауди!» — в ужасе воскликнула Вахо. «Ты убил его!» «Кажется, так», — ответил он. «И думаю, нам лучше поскорее убраться отсюда, пока не вернулись другие бандиты. Здесь их пятеро или шестеро обретается». Они поспешили прочь. В кармане брюк Рауди лежала теперь забытая конторская книжка. Когда они уже скакали по границе его ранчо «Слэш-бар», Вахов вдруг заговорила. «Рауди, не лучше ли тебе сразу поехать в Арагон и сообщить о случившемся шерифу?» «Правильная мысль», — озабоченно произнёс он. «А как ты?» «Я буду ждать серебряным боком у крайних камней. Ты прямиком отправляешься в город. Когда вернёшься, мы заедем к тебе». Несмотря на то, что он стрелял, обороняясь и защищая ваху, Рауди испытывал беспокойство. «Убить человека, пусть даже вора и угонщика, вещь нешуточная». Срезая где только можно путь, он поскакал в Арагон, однако, приехав, обнаружил, что контора шерифа заперта. Прошел по улице, но так его и не нашел. Беспокоясь за Вахо, он понимал, что дружки угонщика могут их выследить, Рауди прекратил поиски шерифа и вернулся к Крайним Камням. Вместе с девушкой он отправился на слэш-бар. Въехав во двор, Хорн окликнул помощника, но ответа не услышал. «Нила Райса, видно, не было дома». Рауди соскочил на землю. Устала, спешилась и Вахо. Расседлав и разнуздав трёх взмыленных коней, он загнал их в кораль. Возле крыльца девушка вдруг остановилась. «Рауди», — сказала она. «Я до смерти устала, но мне надо вернуться к индейцам. Сегодня должен приехать Клитус. Будет беспокоиться». «Хорошо». Он пошёл в кораль и стал седлать свежую лошадь. Когда Вахо уже сидела в седле, Рауди взял её за руку. «Вахо». — произнёс он. — Ты мировая девчонка. Я даже представить не мог, что такие бывают на свете. — Ладно уж, мне было очень интересно. — Послушай, — сказал он, — после Родео будут шикарные танцы. Пойдём? — О, Рауди! — радостно сверкая глазами, воскликнула девушка. — С удовольствием. — Танцы. Да я не танцевала с тех пор, как уехала из Бостона. — Конечно же, пойдём. Когда Ваха исчезла в сгущающихся сумерках... Рауди отправился домой. Открыв дверь, он вошёл в душную непроветренную комнату и оставил дверь открытой. Чиркнув спичкой, зажёг масляный фонарь. Повернулся, собираясь повесить его на место, и с фонарём в руке прирос к полу. Перед ним лежало мёртвое тело. Тот самый парень в красной рубахе, которого он убил там, в кустах. Но каким же образом он попал сюда? Рауди ничего не слышал, даже приближавшегося топота копыт, пока позади не раздался отрывистый возглас. «Эй, что здесь происходит?» Обернувшись, ковбой увидел шерифа Бена уэлса переводившего взгляд с тела на него. «Что тут случилось?» потребовал ответа страж закона. «Кто этот человек?» За спиной уэлса возникли Барт Луби и Майк Макналти. «Так здесь же преднамеренное убийство, Бен!» торжествующе воскликнул Луби. «Парню стреляли в спину!» «Нет!» горячо запротестовал Хорн. «Он стоял ко мне левым боком, выстрелил и стал поворачиваться. Моя пуля вошла, видите, куда? Под руку». «Всё равно сзади», — настаивал Луби. «К тому же», — сурово добавил он, — «это лишь твои слова. Ты говоришь, что он стрелял. Гляди, револьвер-то в кобуре». «Он убит не здесь!» — яростно выкрикнул Хорн. «Этот малый схватил вахо, с которой мы ехали по ту сторону каньона. Я поспешил на помощь, он выстрелил и промахнулся». «Я выстрелил и убил!» Шериф Уэллс присел возле тела, достал револьвер, проверил и с мрачным лицом поднял глаза. «Револьвер полностью заряжен», — заявил он. «И из него не стреляли». «Что?» — ошарашенно воскликнул Рауди. «Не может быть!» Он недоуменно пожал плечами. «Тогда выходит, что кто-то притащил его сюда и подменил револьвер». Уэллс кусал седой ус. Втайне он симпатизировал Рауди Хорну в той же мере, как не любил Барта Луби. Но рассказ парня не укладывался ни в какие разумные рамки. «Ты хочешь сказать, — требовательно спросил он, — что убил этого человека по ту сторону каньона? И что кто-то привез труп сюда и подбросил тебе?» «Именно так», — решительно подтвердил Рауди. «Иначе не могло быть». «Надо отдать ему должное за оригинальность, Бен», — расхохотался Луби. «Но он явно не уважает твои умственные способности, если пытается заставить тебя поверить в такие сказки». «Придется тебе ехать в город, сынок», — жестко произнес Уэллс. «Давать объяснение». «Но мне никак нельзя в тюрьму», — взмолился Рауди. «Завтра же Родео». «Надо было думать», — вставил Луби, — «прежде чем убивать человека». «Во всяком случае, это не предлог. Твой конь болен, так что тебе все равно не участвовать». Рауди чуть не сболтнул о Серебряном Боке, но вовремя спохватился. Если его отправят в тюрьму и никого здесь не останется, коня без труда уведут. «Я знаю этого человека», — вдруг заявил Макналти. «Его зовут Джейк Линнер, из компании Роллика». «Неважно», — категорически заявил Уэллс. «Убит выстрелом в спину. У нас ничего против него нет, пусть даже он работал с Ролликом». «По закону никого нельзя назвать жуликом, если преступление не доказано. За этим малым ничего не числится. В розыск он не объявлен». «Но послушай», — взмолился Рауди, — «у меня есть свидетель. Схватка произошла на глазах Вахо Рейни. Она знает, как всё случилось». «Вахо Рейни уставился на него уэлс «Рауди, что ты мелешь? Если она, как ты утверждаешь, ехала с тобой, то где же она сейчас?» «Тебе не хуже моего известно, что эту девицу никто в наших краях не видал. Не делай из меня дурака. Рассказывай, как было дело, и я постараюсь отпустить тебя под залог». «Я всё рассказал», — упрямо твердил Хорн. «Хочешь, верь, хочешь, не верь». «Мы тебя забираем», — объявил Уэллс. «Майк, подавай этому джентльмену коня, да поживее». Барт Луби глядел на дверь спальни. Он думал о старом секретаре. Много раз Луби пытался проникнуть сюда, но всегда тут кто-нибудь болтался. Обвинённый в убийстве Рауди теперь не вернётся, и на Родео ему не бывать. В тяжёлом молчании группа прошествовала в Арагон. Рауди приуныл. Родео, последняя соломинка, на которую он так надеялся, сломалась. Ему конец. Получив приз за победу, он мог бы расплатиться за ранчо. Он поймал себя на мысли, что в эти дни ни разу не вспомнила Дженни, хотя с тех пор, как несколько лет назад с ней познакомился, он мечтал только о ней. В его воображении она была идеальной девушкой, самой красивой в округе. Когда состоялась их помолвка, он просто не верил своему счастью. Однако после того, как они стали чаще встречаться, и он получше узнал ее, появились первые сомнения. В конечном счете, кроме красоты, для семейной жизни важны и другие качества, и хотя он упрекал себя в том, что несправедлив к ней, «Их-то Дженни как раз не хватало». Несмотря на это, его верность не давала волю таким настроениям до того дня, когда девушка сама разорвала помолвку. Пережив в первый момент потрясение и боль, Рауди вдруг ощутил странное чувство облегчения и свободы. В городе Хорна благополучно водворили в тюрьму, где он провел ночь, а когда проснулся, утреннее солнце высвечивало на стене оконные переплеты. Некоторое время лежал неподвижно, Потом все вспомнил и защемило сердце. После всех приготовлений и треволнений в день Родео он сидел за решеткой. Рауди медленно поднялся с постели, оделся, сполоснул лицо холодной водой из оставленного в камере ведра. Уныло поглядел из-за решетки на запруженную людьми улицу. Все канавязи заняты, множество колясок и фургонов. Еще час, и по городу будет не проехать. Похоже, ожидания патриотов города у строителей праздника Скотовода и Родео оправдаются. На представление съедится не менее трёх тысяч зрителей. Однако шли часы, а он, проклиная судьбу, то метался по камере, то смотрел в окно. Слышал, как играет оркестр, как начинаются предшествующие большому параду и Родео суматоха. И тут у решётки возник шериф Бен Уэллс. «Рауди!» «Обещаешь не покидать город, если я выпущу тебя участвовать в представлении?» Покусывая ус, спросил Уэллс. «Я тебя знаю, сынок, и никогда не считал, что ты способен стрелять в спину, но твоя история очень уж не похожа на правду. Но у меня только что появился ключик, который, надеюсь, поможет добраться до истины. Не исключаю, что мы поторопились, и поэтому я хочу отпустить тебя на время Родео». С радостным воплем Рауди выскочил в отворенную дверь. Схватив шерифа за руку, стал горячо благодарить, но Уэллс затряс головой. «Не меня благодари. Тут одна молодая особа». Быстро обернувшись, раудио увидел Вахо. «Ты? Здесь?» «Ты же пригласил меня на танцы. Неужели забыл?» — засмеялась она. «Когда узнала, что ты в тюрьме, естественно, захотела тебя выручить. Не может же девушка идти на танцы с парнем, если он в тюрьме, верно, шериф?» Бен Уэллс, подмигнув, покачал головой. «Сынок», — серьезно добавил он, — «Представить не могу, где ты её отыскала какие у тебя виды, но тебе досталась замечательная девушка, и я бы на твоём месте не упустил её». Вахо зарделась, и глаза у неё весело заблестели. Она по-прежнему была в брюках и синей рубашке, но этим утром вся так и светилась от радости. Рауди крепко сжал её руку. «Как тебе удалось?» — воскликнул он. «Потом расскажу. Но я сделала не только это. Теперь поспешим на место Родео. Серебряный бог уже там ждёт тебя». Мы его покрыли попоной, чтобы никто не узнал». Рауди понял, что Вахо продумала всё. Майк Макналти достал одежду, которую ковбой купил специально для Родео, и Хорн быстро вымылся и переоделся. Вышел в безупречно сшитых рубашки и брюках серого цвета, белой шляпе и чёрном шейном платке. Карманы обрамляла чёрная тесьма. На бёдрах его старые револьверы, но в новых чёрных блестящих кобурах. Заранее разношенные сапоги удобно сидели на ноге. «Ой, Рауди!» — воскликнула поражённая Вахо. «Какой ты красивый!» — парень покраснел. «Я?» — поперхнулся он. Майк Макналти и Пит Чемберлин от души расхохотались, заставив его покраснеть ещё гуще. Рауди поспешил к серебряному боку, сняв попону, провёл короткую разминку и снова поставил коня в отведённое ему стойло. «Никого не подпускать!» — предупредил он. «На этом коне я только мечу лассо. До того умён, что даже страшно!» Глава 6 «Четвероногий дьявол». Стоя рядом с Вахо, Рауди повернулся к арене. Трибуны забиты до отказа. И тут он увидел Барта Луби, который направлялся к стартовым воротам. Рядом с ним шла Дженни уэлман Заметив его, Барт вздрогнул и нахмурился. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил он. Дженни с презрительной улыбкой зыркнула глазами в сторону девушки, отметив для себя потрёпанную одежду вахо. «Выступаю на состязаниях, Барт», — небрежно бросил Рауди. «Думаю, теперь тебе придётся тягаться со мной в заваливании бычка, да и во всём остальном тоже». «Откуда у тебя конь?» — с подозрением спросил Луби. «Достал», — ответил Рауди, переводя взгляд на Дженни. Он вдруг почувствовал, что совсем на неё не обижен и не сердится. «Дженни!» Дружелюбно улыбаясь, начал он. «Позволь представить тебе Вахо Рейни. Мисс Рейни — это мисс уэлман и Барт Луби». воскликнула Дженни. «Та самая индейская девушка, верно? Или нет? Белая девушка, которая живёт в вигвами Забыла, как точно». «Да, это именно я». Чуть улыбнувшись, непринуждённо ответила Вахо. Рауди ухмыльнулся. «Вахо может сама постоять за себя». Дженни не скрывала своего раздражения и злости, однако Вахо ей не уступала. «Рада побывать сегодня здесь». «Как же, как же», — нанесла ответный удар Дженни. «Слыхала, у вас там довольно грязно. Наверное, иногда требуется немножко переменить обстановку». «Любое разнообразие — хороший отдых», — проворковала Вахо. «Вам бы следовало как-нибудь попробовать. Хотя...» — неожиданно сухо закончила она. «Вы, конечно, предпочли бы остаться городской девушкой». Прежде чем побледневшая от ярости Дженни успела ответить, Вахо взяла Рауди за руку. Пойдём, милый, нежно промолвила она. К Дженни вернулся голос. "Городской девушкой", в бешенстве крикнула она. "Что позволяет себе эта паршивая индианка?" "Да я наплюю на это", пожал плечами Барт. Она должно быть хотела сказать "горожанка". Я хорошо понимаю, что она хотела сказать, бушевала Дженни. Нолуби не слушал. Глядя на носки сапог, он раздумывал, и мысли его были не из веселых. Несмотря на все его коварные замыслы, Рауди Хорн сегодня участвует в Родео, и если Уэллс его отпустил, то у него возникли для этого достаточные основания. «Только ли показания этой девчонки, Вахо?» Его обуревали сомнения. В глазах Рауди светилось торжество. «Ладно, черт с ним, у Рауди нет ковбойского коня, и в этом номере состязаний у него никакой надежды на победу». «Не победит и в объезде диких скакунов!» Но все рассуждения не приносили Лубе облегчения. «Что-то не так, совсем не так!» Когда подошли к стартовым воротам, Вахо Рейни, извинившись, куда-то скрылась. Начали выстраиваться участники парада. Макналти подвёл к Серебряного Бока, оседланного но под Попоной. Рядом в поводу пегая с белой гривой кобылка Вахо. Заиграл оркестр. Толпа возбуждённо зашумела. Серебряный бог вздёрнул голову, раздувая ноздри, блеснул глазами. Видно, нахлынули воспоминания о прошлых парадах и победах. Рауди стал рядом. «Да, так оно и есть, приятель. Покажи им, на что способен, как показывал при баке!» Большой красивый конь, словно соглашаясь, закивал головой. Майк вдруг издал восторженный вопль. «Босс!» — хрипло прошептал он. «Гляди-ка!» Рауди испуганно повернулся, и у него отвисла челюсть. Перед ним, одетая в тёмно-зелёное с серебром, во всём великолепии предстала Вахо Рейни. Красивая, статная, смуглая девушка горделиво смотрела ему в глаза. Горделиво, но вопросительно, находит ли он её красивой? «Находит». Это читалось в глазах всех мужчин, обернувшихся на восторженное восклицание Майка. «Дженни Уэлман тоже выглядела прекрасно, как никогда». но её бледные черты, и белокурые локоны не шли ни в какое сравнение с ярким очарованием смуглой красавицы. «Как я?» — с озорными искорками в глазах спросила Вахо. «Переберегла платье к такому случаю. почему ты верила, что ты примешь участие в празднике. Хотела, чтобы тебе было не стыдно со мной». «Не стыдно?» — воскликнул Рауди. «Прелесть моя, да мне кажется, что какая-то чародейка взмахнула своей волшебной палочкой над дочкой дровосека и сделала её краше царицы Савской и Елены Прекрасной вместе взятых. Погоди, что ещё скажут зрители?» «А тебе не хочется хотя бы чуточку?» — кротко спросила она. «Чтобы меня увидела Дженни уэлман Девушка чопорно поджала губы, но в глазах бегали бессинята. «Спрашиваешь?» — расплылся в улыбке Рауди. Майк Макналти сбросил попону с серебряного бока. Подсадив ваха на пегую кобылку, Рауди вскочил в седло. Мимо проходили шериф Бен Уэллс и хозяин Родео Дик Уивер. Уивер остановился как вкопанный. «Гляди!» — воскликнул он. «Да это же серебряный бок!» При упоминании легендарного имени, самого знаменитого на юго-западе ковбойского коня, все присутствовавшие обернулись. глазея сгрудились вокруг верно серебряный бок», — спокойно подтвердил хорн снова грянул оркестр и парад начался кличка коня как по волшебству пронеслась по трибунам так что когда участники состязаний выехали на поле все взгляды устремились на воскресшего из мерёртвых знаменитого чемпиона потом на гордо сидевшего в седле всадника и на изящную девушку в зеленом серебром наряде рядом с ним Услышав возбужденные возгласы, Дженни Уэллман повернулась в седле. Она скакала в паре с Луби и улыбку будто смыла с лица. Ей стало не до смеха. В сравнении с ехавшей сбоку Рауди девушкой, Дженни выглядела более чем скромно. И она это поняла. Барт Луби тоже услышал имя Серебряного Бока, но не обернулся. Лишь подскочило сердце. Он стиснул зубы. Родео и для него много значило, и он заранее вступил в борьбу с Рауди, чтобы его выиграть. Неважно, каким путём, но выиграть. В толпе зрителей едва ли нашёлся бы человек, который не понимал, свидетелем каких драматических страстей ему предстоит стать. В маленьком городке сплетни разлетаются быстро, и новость, что Дженни Уэллман вернула Рауди Хорну кольцо, уже дошла до каждого. Так же, как и то, что участвовавшие сегодня в Родео Барт Луби и молодой ковбой находились в ссоре. И вот перед их глазами рядом с Рауди гордо восседает таинственная девушка с гора, которой все слышали, но никто ее прежде не видел. А сам Хорн, которого списали со счетов, когда охромил его малыш, в последнюю минуту выпущен из тюрьмы и примет участие в Родео, да еще на знаменитейшем коне, Серебряном Боке. Стоя у стартовых ворот, Рауди внимательно следил за состязаниями. В Родео участвовало много хороших наездников, но он понимал, что бороться предстоит с Бартом Луби. Никогда еще он не выступал перед такой массой людей. Всю свою жизнь он провел в седле, выступал на Родео в небольших городках, два лета объезжал диких мустангов, участвовал в отборах бычков для состязаний, где соревновались знаменитости. Но он никоим образом не считал себя таким профессионалом, как Барт Луби. Лучше всего он умел отлавливать бычков. Этим повседневно занимался в течение многих лет, но не участвовал в подобных состязаниях, хотя предстоявшее Родео имело далеко не самый высокий класс. С другой стороны, Барт Луби выступал и постоянно побеждал на всех крупных соревнованиях с участием известных профессионалов. Сегодня в первом номере, предварительном соревновании по отлавливанию и заваливанию бычков, Рауди предстояло работать на знаменитом коне, которого он совсем не знал как своего напарника. Разглядывая пыльную арену, которая скоро станет местом опасной борьбы, он впервые осознал все ее значение для своей судьбы. Что касается взметавшихся вверх копыт, яростных попыток диких коней сбросить седака и бешеного бега свирепых быков, все это было ему не в новинку. Он видел растоптанных насмерть или покалеченных под копытами обезумевших мустангов наездников. «Но сегодня для Рауди ставка в игре больше, чем жизнь». И изучив Луби в прошлые дни на Бар-О, он не сомневался в его ловкости и мастерстве. С тех пор Луби, несомненно, стал ещё сильнее. «Дурак я!» — ругал себя Рауди. «Лезу на рожон, когда здесь всё решено заранее. Не ровня я этой компании!» После парада приунывший Рауди стал смотреть представление. Из стартовых ворот на поле стрелой вылетел первый бычок и следом ковбой на коне в яблоках. Он узнал Гасса Петро — «Грека из Шайена». Сомнения уступили место любопытству. После того, как осела пыль, объявили время. Рауди улыбнулся. «Такое время он побьёт. Наверняка побьёт». И всё же, когда выкрикнули его имя, и он услышал гул голосов, внутри что-то оборвалось. «Друзья, выступает Рауди Хорн. Тавро слэш бар. Под наездником самый знаменитый ковбойский конь всех времён. Серебряный бок». Красноватой молнией мелькнул бычок. Серебряный бок ринулся следом. Только теперь Рауди понял, что всё слышанное о коне — лишь часть того, на что он способен. Вороной с белым пятном на боку стремительно нагонял удиравшего бычка. Подобно стреле взметнулась лассо Рауди, и почти в то же мгновение он, соскочив с коня, повалил и накрепко связал ревущее и сопротивляющееся животное. «Вот так, друзья!» — прогремел над полем голос Уивера. рауди хор на серебряном боке! Одиннадцать секунд ровно!» Редкое время. Но он дважды в него укладывался, подумал Барт Луби, прищурился и тут же помчался за выскочившим из ворот бычком. Заарканил, повалил, связал. «Одиннадцать и одна пятая секунды!» — выкрикнул Уивер. Злобно сверкнув глазами, Барт тихо выругался. Дёрнув поводье, резко повернул коня и поскакал к трибунам. «Ничего, это только предварительный заезд. Впереди еще финал». Но он никогда не верил, что Рауди Хорн способен его побить, пусть даже на одну пятую секунды и в предварительном заезде. Не любил проигрывать. Пока играл оркестр, и клоуны из кожи лезли вон, изображая только что происходившее на арене события, участники состязаний направились на жеребьевку в скачках на необъезженных мустангах. Вахо ждала Рауди у стартовых ворот номер пять — откуда ему предстояло выезжать. Он натянул четвероногого дьявола, свирепого зверя, на котором в прошлом году из двадцати двух наездников удержались только два, а в этом сезоне конь победил всех. Барту Луби достался светлячок, норовом не лучше дьявола. «Молодчина!» — похвалила Вахо. «В жизни не видала такой быстрой работы!» Рауди слабо улыбнулся. «Надо ещё лучше, дорогая!» — чистосердечно признался он. «Барт Луби тоже выступил хорошо, а в следующий раз он выложится по-настоящему». «У тебя получится», — убеждала она. «Уверена, что получится». «Может быть», — согласился он. «Но если получится, то благодаря этому коню. Теперь мы уже познакомились. Будем надеяться, что достанется бычок пошустрее». «А как с этим заездом?» — обеспокоенно спросила она. «Конь достался трудный». «Как раз такого я и хотел. На лёгких лошадках Родео не выиграть». Чем труднее конь, тем весомее результат, если удержишься. Барт Луби на светлячке выступал первым. Как сущий дьявол, конь вылетел из ворот и понёсся в бешеном галопе, затем, взбрыкивая, закружился в безумной пляске. Луби, красуясь, уверенно, как и подобает профессионалу, держался в седле и, орудая поводьями и терзая шпорами бока, то осаживал коня, то подавал вперёд. Оставаясь в седле, закончил блестящим финишем. Соскочив с коня, поднял руку, приветствуя ликующую публику. Рауди, облизывая пересохшие губы, вглядывался в облако пыли. Встав на перекладину, заглянул в загон на дрожавшего мелкой дрожью Гнедова. Стоявший поблизости шериф Бен Уэллс предупредил Хорна. «Не зевай, парень! Четвероногий дьявол — настоящий зверь! Когда соскочишь, не поворачивайся спиной, иначе конец!» Рауди кивнул и, стиснув зубы, вскочил в седло и сунул ноги в стремена. Крепко сжал поводья. Снова загремел голос Уивера. «Внимание, друзья! Пятые ворота! Рауди-хорн на живой бочке с порохом! Четвероногом дьяволе!» Рауди, подняв шляпу, крикнул. «Поехали, ребята!» Поднялся шлагбаум, и конь, грохоча копытами пули, вырвался на арену. Гибкая фигура Рауди извивалась в такт его движением. В глазах замелькали заполненные зрителями трибуны. Затем последовал каскад таких головокружительных вращений и взбрасываний копытами, в сравнении с которыми всё, испытанное ковбоем, раньше показалось бледной тенью. Гнедой разбойник был изощрённым бойцом и точно знал, для чего он здесь. Надо во что бы то ни стало сбросить с себя это цепкое, как репейник-существо. Круто выгнув шею, четвероногий дьявол при каждом прыжке то складывал вдвое своё мускулистое тело, то бешено взбрыкивал всеми четырьмя ногами, вздымая тучи пыли, то вертелся волчком, набирая очки пришпоривавшему его седаку. Когда оставалось меньше секунды, гнедой, грозя раздавить всадника, шарахнулся к северной стенке. Увидев стенку в нескольких дюймах от себя, Рауди охнул и стал выворачивать голову коня. Четвероногий дьявол, верный своему имени, круто развернулся и уже после свистка продемонстрировал такой каскад трюков, что все предыдущие показались детской забавой. Глава 7 Необъявленный номер. От судейского столика навстречу поспешили ковбои, но Рауди, высвободив ноги из стремян, соскочил с коня, как только тот коснулся земли всеми четырьмя копытами. И тут со скаленной пастью гнедой бросился на седака, Но Рауди, круто повернувшись, отскочил в сторону, и взбешённый мустанг очутился в загоне. Под восторженные крики Хорн медленно побрёл по арене. Ликующие возгласы провожали его до пятых ворот. «Этот конь должно быть заодно с тобой», — встретил его улыбкой Уэллс. «На публику, да и на судей произвело большое впечатление, когда он бросился на тебя. Показал себя во всей красе. — Если это дружеские намерения», — ухмыльнулся Рауди. «Избави бог меня от таких друзей». «У тебя есть пара хороших друзей, сынок», — скороговоркой выпалил Уэллс. «Не из лошадиной породы». Луби стоял неподалёку, повернувшись, оперся на перекладину ворот. «Повезло», — бросил он. «Ещё как повезло». Рауди хмуро поглядел на него. «Может быть, надеюсь, повезёт и дальше». «Не повезёт», — отрубил Луби. «Кончилось твоё везение. Я заявил протест судьям». «Участие убийцы подрывает престиж состязания». «Убийцы?» — взвился Рауди. «Ах ты!» Барт Луби был к этому готов. Слишком поздно Рауди увидел кулак. Сокрушительный удар правой пришёлся по челюсти, сбив его с ног. Он упал навзничь в пыль. Барт бросился на него. Рауди откатился и быстро вскочил. От удара по корпусу сильный противник зашатался, но быстро придя в себя, снова ринулся на Хорна. Его и левой, и правой он завершил свой выпад коварным хуком в подбородок, от которого у Рауди подкосились колени. Уйдя нырком от левой, Хорн пошел на сближение, но Луби, вцепившись в него, швырнул на землю. С залитым кровью и вымазанным грязью лицом Рауди поднялся и, как сквозь туман, увидел надвигавшегося на него с торжествующей улыбкой дюжего ковбоя. Руки противника были явно длиннее. Рауди попытался уклониться от левой и поймал сокрушительный апперкот правой в зубы. Дышащий яростью Барт приблизился вплотную, молотя обеими руками. И тут Рауди увидел свой шанс. Луби широко замахнулся левой, и хорн пустил в ход правую, отбив хук, словно молотом двинул Луби в подбородок. Изумленно вскинув глаза, тот зашатался... А Рауди, будто приклеившись к нему, принялся колотить слева мощными боковыми по корпусу. Луби замахнулся правой, но Рауди опять ждал левую. Поймав момент, дал волю правой. Барт со всего маху рухнул в пыль. Перекатился на живот. Рауди отошел назад, ожидая, когда тот поднимется. Из губы сочилась кровь, на шее темнел кровоподтек, но Рауди чувствовал себя прекрасно. Луби вскочил, размахивая руками, попёр на Хорна, но тот, снова сблизившись с ним, нанёс удар левой по корпусу и следом правой в голову. Луби дёрнулся назад, а Хорн, предвкушая победу, зажал его покрепче. «Резкий удар левой по голове, правой, снова левой!» Нырнув под занесённую Луби правую руку, прямым ударом левой он послал врага в нокдаун. Разбитый на голову Барт распластался в пыли. Рауди наклонился, поднял его за шиворот и отшвырнул к ограде загона. Занёс было правую руку, чтобы расквасить физиономию, но остановился. Подчёркнуто спокойно отступил назад. «Ладно, Барт», — невозмутимо произнёс он, — «ты начал и получил то, на что давно напрашивался, но это ещё не всё. Хочу, чтобы ты очухался, потому что собираюсь выбить из тебя пыль там, на арене». «Буду считать, что победил только, когда побью тебя на опилках». Демонстративно повернувшись спиной, зашагал к конюшне. Наклонившись над ведром, смыл с лица грязь и кровь и причесался. Внезапно нахмурился, вспомнив о Ниле Райсе. Что стало с печатником? В суматохе ареста и затем Родео совсем не было времени узнать, куда он подевался. Правда, теперь парень мог уже вернуться на ранчо. Что держит при себе Бен Уэллс? Что за друзья, о которых он говорил? Не они ли помогли его освобождению и участию в Родео? Рауди раздирали заботы и сомнения. Он понимал, в каком отчаянном положении находится. Кроме Вахо, у него нет ни одного свидетеля. В глазах шерифа, да и вообще людей, его рассказ о том, что убитый им в далеком каньоне человек непонятным образом попал в его дом, выглядел абсолютно неправдоподобно. Он заставил себя не думать об этом. Прежде всего состязание, всему свое время. Следующим номером объявили езду на неоседланных мустангах, затем предстояло единоборство с бычком и скачки на быках. После этого заключительные состязания по отлавливанию бычков. В финале участвовали четверо, кроме них с Бартом Луби еще Кэс Уэбстер из прескота и Тони Сандовел из Буффало, штат Вайоминг. Объезжать неоседланных мустангов было любимым делом Рауди, и он на доставшемся ему кугуаре, дьяволе, а не коне, вышел первым. За ним шёл Луби, и третьим, почти вплотную, Уэбстер. Луби выиграл единоборство с бычком, отыграв у Рауди две пятых секунды. Сандовал, ковбой из Вайоминга, победил в скачках на быках. Рауди снова стал вторым, а Луби третьим. К концу дня вспотевший и до смерти уставший Хорн побрёл к загонам. Всё решится завтра, а пока что по сумме очков он впереди Луби. Настало утро. Наэлектризованные ожиданием трибуны гудели. Участники состязаний и те бросали долгий взгляд вслед спокойно шагавшему к конюшне Рауди. Серебряный бок встретил его тихим ржанием. Хорн остановился поговорить с конём. Тот мягкими губами ткнулся ему под мышку. Подошёл Кэс Уэбстер. «Не верю я этому трёпу насчёт убийства, парень», — тихо сказал он. «Не знаю, из-за чего весь этот шухер, но что до меня, то первое место по праву твоё». Кэс раздавил ногой сигарету. «В прошлом году Уайт роки Луби подложил мне свинью. Грязный он человек, Хорн. Смотри в оба». «Спасибо», — ответил Рауди. Его внимание отвлекла Ваху Рейни, приближавшаяся к нему под восхищенными взглядами окружавших. «У нас гости», — объявила она. «Следи за тем, что говоришь». «Не понимаю», — озадаченно нахмурился Рауди. «Поймешь. Гляди». Он быстро обернулся. К ним подходила небольшая группа индейцев. Впереди выступал старый Клитус, за ним члены его племени, кроме одного. Этим одним оказался закутанный до головы в одеяло Качино. «Рад вас здесь видеть!» — от души воскликнул Рауди. «Очень рад! Если что-нибудь надо сделать для вас, говорите!» Глядя на Серебряного Бока, они стали тихо переговариваться между собой. «Они и вчера были здесь», — прошептала Вахо. «Видели, как ты выступил». Качино вдруг, оживлённо жестикулируя, заговорил с девушкой. Блестя глазами, она повернулась к хорну. «О, Рауди! Он говорит, что ты можешь оставить коня себе! Он тебе его дарит!» «Господи боже!» Вне себя от счастья Рауди не находил слов. «Что мне ему сказать?» «Что подарить?» «Ничего. Это... Он просит об одной вещи!» Вахо залилась краской. «О чём?» «Сделаю что угодно!» «Я... Теперь не могу!» скажу потом». Она поспешила прочь. Старый индеец довольно захихикал. Клитус тоже обнажил в улыбке щербатый рот, но глаза глядели грустно. Арену окружила ещё выросшая за ночь огромная толпа. Сидели и стояли там, где только можно. Пит Драго со своими дьявольскими наездниками выкидывал головокружительные трюки. С ними соперничали клоуны, порой превосходя их в мастерстве и трюкачестве. Потом последовали гонка фургонов и показательные соревнования по владению пастушеским кнутом. К началу финальных состязаний в заарканивании бычков Рауди Хорн в полной готовности сидел на серебряном боке. На этот раз он выступал следом за Бартом Луби. Заранее проверенные в конюшне плетёные лассо свёрнуты в кольца и готовы к работе. Он накинул их на переднюю луку седла. Тут его подозвал Уэллс, и Рауди направился к нему. «Сразу после заезда подойдёшь ко мне», — приказал шериф. Рауди с мрачным видом кивнул. «Обязательно», — заверил он. «Найду тебя сам. Большое спасибо тебе, Бен, за то, что дал мне этот шанс. Буду готов вернуться в тюрьму». С тяжёлым сердцем Рауди снова сел в седло. Задумавшись, глядел на арену. «Вчерашнее время, 11 секунд, хорошее время. С таким временем можно выиграть не одно состязание, но уложится ли он в него сегодня?» Сняв лассо, оставил одно в правой руке, другое взял в зубы. Внезапно мелькнуло подозрение, заставив отвлечься от арены — куда уже устремился вслед за бычком Барт Луби. Губы ощутили в сыромятном ремне что-то непонятное. выдернув из зубов плетеную веревку, стал разглядывать ее. Обе жилы оказались аккуратно надрезаны пилкой или каким-то другим острым предметом. «Станешь стягивать ноги бычку, лопнут словно нитки!» «Время!» — прогремел над ареной голос Уивера. «Барт Луби спеленал бычка в рекордное для наших состязаний время — десять и девять десятых секунды!» По трибунам прокатился восторженный рёв. У Рауди оборвалось сердце. Услышав, что объявляют его имя, повернулся в седле. «Кэс!» — что было моче, отчаянно заорал он. «Лассо! Скорее!» Вскочивший, словно ужаленный вебстер сунул в руки Рауди свои лассо. Рауди бросил ему надрезанные ремни. «Погляди!» — крикнул он уже на скаку. Увидел, как из ворот на арену выскочил его бычок. Серебряный бог, заметив, ринулся за ним. Взметнувшаяся веревка Рауди захлестнулась на рогах бычка. Соскочив с седла, хор над ним движением повалил его. Сердце бешено колотилось, нос забивала пыль, но он мгновенно скрутил ноги и, выпрямившись, поднял руку. Над ареной повисла тишина. Потом раздался возбужденный голос Уивера. «Друзья — Друзья! — объявил он. Рауди Хорн на серебряном боке победил в заарканивании бычка с рекордным временем 10,8 секунды. Его слова потонули в ликующих возгласах. Вскочив в седло, Рауди рысью поскакал к судейскому столу. Его знаменитый конь взвился на дыбы. Отвечая на приветствие, Рауди размахивал шляпой. Затем под победные звуки оркестра и гром овации серебряный бок танцующим шагом пронёс своего хозяина по арене. Развернув коня, Хорн вернулся к стартовым воротам. Из головы не выходили надрезанные ремни. Ему могли подменить лоссо если это задумали заранее, только в тот момент, когда он перекинулся парой слов с шерифом. Но Барт Луби тогда сидел на коне, ожидая сигнала, рядом с серебряным боком. «Быстрая работа», — подумал Рауди. Его выручило то, что он почувствовал губами надрез. Лопни ремни, и не видать бы ему победы. Соскочив с коня, он подошёл к тесному кругу людей. Возле шерифа Бена Уэллса собрались Кэс Уэбстер, Тони Сандовел, Нил Райс и другие. В центре, злобно оглядываясь по сторонам, стоял побледневший Барт Луби. Рауди протолкался вперёд. «Вот теперь!» — взорвался он. «Ты своё получишь!» «Погоди, Хорн!» — оборвал его Уэллс. А с назад. Он теперь за мной. Всё это в раке огрызнулся Луби. На кой мне чёрт? Мало ли что болтает Вебстер, не трогал я этого лоссо. Такие же штучки водились за тобой в White Rockie, заявил Вебстер. Если я, как ты говоришь, лгу, кнут у тебя в руках. Давай, бей. Уэлс сердито повернулся к нему. "Заткнись", приказал он с этим лоссо достаточно грязное дело, но я арестую Луби за подлог и угон скота. Что? Ещё больше побледнел Луби. «Что ты болтаешь?» «Что слышишь?» Спокойно ответил Бен Уэллс. «Этот малый, — показал он на Райса, — нашёл в столе старого дома на ранчо-слэш-бар подлинное завещание. Кроме того, обнаружил там документ, с которого содрали печать. А я тем временем послал пару помощников с отрядом полицейских прочесать ту долину, о которой говорил Рауди. Они попали в точку и накрыли Джека Роллика и двоих его парней». «Роллик сознался, что помогал тебе, Луби, перетащить тело и подбросить его Рауди. Кроме того, когда я упёк за решётку Хорна, то обыскал его и обнаружил то, о чём он начисто забыл. Конторскую книжку Роллика, свидетельствующую, что он угонял коров и продавал их через тебя или тебе. Там даже записано, сколько он отстёгивал тебя как наводчику». вся это сплошная ложь», — неуверенно запротестовал Луби. «Пока ты соревновался тут...» «Ордер на арест дал нам возможность заглянуть к тебе домой», — безжалостно продолжал Уэллс. «И мы отыскали поддельное завещание. Райс, вот он, показал мне, как печать сняли с одного документа и поставили на другой. Он также показал, что находившийся у тебя документ не что иное, как адресованное тебе старое письмо Слейтера, которое ты переделал в завещание. Там полно подчисток, одни слова стёрты, другие добавлены». Подняв глаза, Хорн увидел стоявшую рядом Дженни Уэллман с раскрытым ртом. Она испуганно глядела на Луби, потом перевела взгляд на Рауди. Резко повернувшись, побежала прочь. У Хорна не было никакого желания слушать дальше. Он оправдан. Райс поймал его взгляд. «Босс», — сказал он, — «я поступил, как счёл нужным. Ты уехал. Пришлось действовать самому». «Молодец», — похвалил Рауди. «Рад, что так получилось». добавил он, ища глазами так нужное ему лицо. «Можешь оставаться у меня сколько пожелаешь». Вахо Рейни выводила из конюшни свою пегую кобылку. Оставив Райса, Рауди подошёл к ней. Их взгляды встретились. «Дорогая», — спросил он, — «сколько баранов я должен дать за тебя Клитусу?» «Скорее он будет рад дать тебе баранов, лишь бы сбыть меня с рук», — рассмеялась она. Он меня любит, но теперь, когда я стала образованной девицей, думаю, представляю для него лишнюю заботу. Может быть, ты не захочешь выйти замуж за коровьего пастуха, пусть даже у него есть ранчо». «Да что ты, Рауди!» Весело глядя на него, вдруг рассмеялась она. «Мы же помолвлены, или почти помолвлены с тех пор, как получили серебряного бока». «Что?» — удивлённо вытаращил глаза Рауди. «Что ты имеешь в виду?» Она покраснела, глядя на него счастливыми глазами. «Знаешь, я сказала качину что у твоего народа существует обычай, по которому невеста должна привести в дом мужа пони, причём самого лучшего пони». Вот об этом он и говорил утром у конюшни. Он заявил, что единственное, о чём просит взамен коня, которого он дарит мне для тебя, так это, чтобы ты хорошо заботился о своей женщине. Рауди не удержал смеха. «По-моему, сделка что надо!» То ли в шутку, то ли всерьёз, заметил он. «Чёрт побери, ни один конь не обходился мне так дёшево!» Текст читал Александр Степной.